Среда, 12 июля. Я готовлюсь к своей пресловутой картине, которая представит множество затруднений. Надо будет найти пейзаж вроде того, какой я себе представляю, и гробница должна быть высечена в скале. Я бы желала, чтобы можно было сделать это поближе к Парижу, на капри, Там настоящий восток, и не так далеко скала. Скала, какая-нибудь скала. Но мне нужна была бы настоящая гробница, какие, наверное, есть в Алжире и, в особенности, в Иерусалиме. Какая-нибудь еврейская гробница, высеченная в скале. А модели? Там-то я, конечно, найду отличные модели в настоящих костюмах. Жулиан считает это сумасшествием. Он говорит, что понимает, если мастера, которые уже все знают, отправляются писать свои картины на месте, так как они едут искать недостающего им местного колорита, сочности, настоящей правды. Мне же не недостает всего. Пускай, но мне кажется, что я именно это и должна искать, потому что я могу иметь успех только при полной искренности. Как же он может требовать от меня, чтобы я отказалась от того, что составляет мое единственное или почти единственное достоинство? Какой смысл будет иметь эта картина, если я напишу ее в Сен-Жермене с евреями из Ботиньоля в аранжированных костюмах? Тогда как там я найду Настоящие, поношенные, потертые одежды, и эти случайно подмеченные тона часто дают больше, чем то, что делаешь преднамеренно. Ой, если бы я могла сделать это хорошо! Жулиан вполне понимает мою идею. Я не думала и очень ошибалась, что он мог так глубоко проникнуться красотой этой сцены. Да, это правда. Нужно, чтобы в этом спокойствии было что-то ужасное, полное отчаяние, глубокого отчаяния. Это конец всего. В женщине, которая сидит там, должно выражаться больше, чем горе. Это драма колоссальная, полная, ужасающая, оцепенение души, у которой ничего не осталось. И если принять во внимание прошлое этого существа, то во всем этом есть что-то до того человечное, интересное и величественное, до того захватывающее, что чувствуешь, точно какое-то дыхание проходит по волосам. И я не сделаю этого хорошо, когда это зависит от меня. Я могу создать это своими руками». И моя страстная, непоколебимая, упорная решимость может оказаться достаточной. Неужели недостаточно того жгучего, безумного желания передать другим мое чувство? Полно. Как можно сомневаться в этом? Как могу я не преодолеть технических трудностей, когда эта вещь наполняет мое сердце, душу, ум и зрение? Я чувствую себя способной на все только одно. Я могу захворать. Я каждый день буду просить Бога, чтобы этого не случилось. Как может моя рука оказаться неспособной выполнить то, что хочет выразить душа полна. О Боже мой, на коленях умоляю тебя, не против все этому счастью. Смиренно Простершись во прахе, умоляю тебя даже не помочь, а только позволять мне работать без особенных препятствий.